Каждый момент – идеальный показатель уровня развития. Тот, кто начнет действовать, исходя из трех названных пунктов, сам убедится, как каждый момент становится идеальным показателем его уровня развития и того, что нужно сделать, чтобы усовершенствовать себя. Возьмем, к примеру, некого трейдера. Его цель – сделать деньги на торговле. Допустим, он увидел выгодный, как ему кажется, момент для сделки, и он в нее вступает. Знаете почему? От страха ошибиться. Повинуясь тому же страху, он, при оценке фактов, будет отсекать любые свидетельства того, что он ошибается. Напомня, что страх – механизм, которым природа – наделило людей для того, чтобы они, получив сигнал об опасности, сумели избежать ее. Но так ли уж опасно оказаться неправым? В данном случае, как и в большинстве всех остальных, дело не в опасности, а в ощущении боли и унижения, которое осталось человеке от прошлого опыта. Допустим теперь, что рынок или кто-то в его роли сообщит трейдеру нечто, идущая вразрез с его желанием. Тогда страх заставит его либо исказить факт, либо просто сорвать зло, ведь правда глаза колет на нечаянном осведомителе. Да вы соображаете, что говорите. Вот и найден способ избавиться от боли, которую он носит себе с прошлых времен. Вообще от страха он кончит тем, чего как раз и старается не допустить. Каким образом? Смотрите, он избегает фактов, которые покажут, что можно получить от рынка на самом деле, то есть невольно сравнить с тем, чего он хочет или на что рассчитывает. И вот такой факт появился. Рынок все-таки двинулся против трейдера. Как быть с этой истиной? Вероятно, закрыть на нее глаза. Это дается не без боли, но она слабее боли, с которой пришлось бы признать горькую правду. Когда же трейдер прозреет? Очевидно, когда первая боль станет нестерпимой от накопившейся суммы убытков, то есть когда легче признать свою ошибку, чем нести потери и дальше. Дело тут еще в том, что потери – это тоже плоды трудов. По ним судят, что тот или иной человек, в том числе и наш трейдер, представляет собой в целом на данный момент. Теперь о цели. Цель – это намерение, спроецированное в жизнь. Это потребность, которая рано или поздно должна быть удовлетворена. Потребность возникает, когда ощущается нехватка чего-то. Ощутить потребность значит автоматически сосредоточиться за тем, на поиски средств, путей, удовлетворить ее. Информация извне, которую при этом оценивает человек, то есть характер и глубина его проницательности, зависит от его способности видеть различия. Но из поля его зрения надо вычесть все данные, которые он отбросит под давлением страха. От чего же зависит успех в удовлетворении той или иной потребности? Первое – от оценки информации, второе – от намеченного затем плана действий, третье – от имеющихся навыков. При этом надо сделать скидку на всевозможные понятия, воспоминания и ассоциативные связи, которые скажут этой потребности «нет». Они, как ничто другое, способны в любой момент взаимодействия человека с внешним миром, показать, каковы его познания – и насколько умело он их прилагает к делу. Тот, кто не видит и не признает, что каждый момент – это идеальный показатель его уровня, отсекает себе путь к информации, которая нужна для саморазвития. Путь к навыку, которым надо овладеть, чтобы лучше проявить себя в жизни, должен иметь верную отправную точку. Как ее определить? Считать, что любой результат отражает то, что вы представляете собой в целом на данный момент, тогда станет ясно, какими навыками надо овладеть и каким образом это можно было бы сделать. Без верной отправной точки вы окажетесь во власти иллюзий. Откуда они берутся? Виноваты все те же понятия. Человек думает, будто много знает, а на самом деле меньше этого, и многое может а на самом деле меньше этого. Более того, он думает, будто внешний мир согласен с его мнением, с самомнением, а потому на дух не принимает ничего, что говорит об обратном. Иллюзия – это разрыв между желаемым и действительным. Действительное – это то, каков человек на самом деле, о чем как нельзя лучше свидетельствует каждый момент – и откуда видно, чему надо поучиться, чтобы двигаться дальше. Желаемое – это уверенность человека в том, что он уже совершенен, а потому и учиться ему больше нечему. Но будь так на самом деле, то есть достигни кто-нибудь совершенства в знаниях и умениях, тогда никто никогда и ни на что бы не жаловался. И никому не пришлось бы искать отговорки, оправдание или объяснять задним числом, почему у него что-то, вышло не так, как намечалось. Каждая наша «если бы» и «кобы» — это показатель степени иллюзии, которую мы питаем. Ведь что означает «если бы я мог, то я бы»? Это означает, что в каждый момент вы делаете все возможное со скидкой на все составляющие, как сознательное, так и подсознательное — которые влияют на ваши оценки и действия. Признайте, что каждый момент действительно показывает уровень вашего совершенства. Согласитесь с его показаниями, и тогда вы всегда найдете верную точку отсчета. То есть поймете, чему нужно поучиться, чтобы иначе взглянуть на жизнь, или какие средства создать, чтобы действовать в ней иначе. Вернемся, к примеру, с условным трейдером. Если он хочет сделать из себя стабильного рыночного лидера, то ему нужно кое в чем совершенствоваться. Так придется понять, что рынок всегда прав. Однако на этой правоте можно сыграть, если судить о действиях рынка не по жесткому шаблону, а более гибко. Но для этого, то есть для объективной оценки, нужно изжить себе страх ошибиться. Иначе страх действительно доведет до ошибки. Кроме того, потребуется ввести для себя какие-то определенные торговые правила, чтобы управлять собой и приучиться к самодисциплине. Следуй он такой системе правил, он бы никогда не дошел в потерях до нестерпимой боли, от которой пришлось бы выйти из сделки. Ну а если трейдер отказывается признать, что ситуация показала его текущий уровень развития, Если он не согласен с полученной оценкой и винить в своих потерях рынок, если он пытается убедить себя, что почему-либо не виноват в такой концовке, что ж, значит, он тешит себя иллюзией. Он не принимает себя таким, каков есть. Следовательно, он автоматически отворачивается от информации, без которой ему не стать таким, каким хочется. Но надо посмотреть-таки в лицо, правде о себе. Тогда можно будет посмотреть в лицо и правде жизни. Чем меньше тешишь себя иллюзиями, тем точнее оцениваешь обстановку, ведь тогда почти не ставишь заслонов от доступной информации. Под доступной информацией я имею в виду ту, которая доступна для восприятия. Чем меньше заслонов от нее ставишь, тем больше познаешь, а чем больше познаешь, тем легче предугадать, как и чем ответит внешний мир при данных обстоятельствах. Если же закрывать глаза на факты о себе, то эти факты ускользнут из поля зрения при оценке какой-нибудь ситуации. Конечно, никому не хочется признавать себе то, что расценивается как слабость но именно их и надо признать, чтобы подняться над ними. В противном случае человек и впредь будет строить свою жизнь на иллюзии. Для ее подпитки нужно столько сил, алкоголя и наркотиков, что в конце концов эти средства исчерпают себя. И тогда иллюзия превратится в прах. Человеку откроется горчайшая истина о нем. Но признать правду жизни – Или правду о себе ничуть не больнее, чем узнать то же самое после краха иллюзии. Просто в первом случае это происходит быстрее, зато признав правду о себе, человек уже делает первый шаг, чтобы разорвать круг недовольства и превратить его в нарастающий цикл преуспевания. Итак, человек смело смотрит в лицо обстоятельствам, затем он определяет, что нужно познать для более успешных действий, а далее он приступает к учебе и работе над собой. Так что же может быть лучше для достижения цели? Каждый трейдер выигрывает ровно столько, сколько заслуживает. Трейдеры вступают в сделки и выходят из них по своему усмотрению, как они принимают решения. В зависимости от того, к чему придут все составляющие их внутреннего мира в ходе взаимодействия. Жаль, что нельзя провести их учет, измерить энергию каждого, подсчитать голосующих за положительную самооценку человека и за отрицательную, найти разность то есть оценку человека как таковую. Этот сухой остаток напрямую соответствует сумме, которую трейдер выигрывает из того, чем располагает данная сделка, или что имеется на данный день, месяц, либо год. По той же логике можно судить, сколько трейдер проигрывает рынку. Предвижу, что многим такая постановка вопроса придется не по вкусу, но если недостаток понимания, знаний и навыков роли не играет, то чем тогда объяснить результат? Ведь торговое правило трейдер устанавливает для себя сам. Никто не заставляет его вступать в сделки или выходить из них, разве что брокерская фирма. Когда ликвидирует позицию трейдера, если тот вовремя не внес, залоговое обеспечение. Каждая сделка дает массу шансов снять прибыль или пресечь потери. Кто на что решится при том или ином раскладе, в том или ином случае. Очевидно, смотря кто как расценит обстановку и как проголосуют все составляющие его внутреннего мира. Чем же все кончится? Итог зависит от суммы двух моментов, на что человек решится и насколько он способен выполнить собственное решение, в чем снова скажутся факторы внутреннего мира. Все они влияют на то, что думает о себе человек. Торговля – это упражнение по накоплению денег. Если человек научился торговать, то есть умеет выискивать выгодные моменты совершать сделки – то кто же или что же, если не он, ответчик за исход дела? Допустим, каждого трейдера обязали бы ввести график его торгового счета. По такому графику можно проследить за внутренней борьбой трейдеров и их мыслями о себе изо дня в день, из месяца в месяц или из года в год – Эти графики были бы очень похожи на типичные столбиковые или пунктоцифровые графики самих рынков. Те же уровни поддержки и сопротивления, зоны консолидации, подъемы, обвалы, откаты. Все эти модели служили бы зеркалом умонастроения трейдера, совсем как рыночные модели, которые служат зеркалом общего умонастроения всех его участников. Что еще могут эти графики, как рыночные, показать, что будет дальше? Только нужно знать, на что смотреть. К таким прогнозам прибегают некоторые из брокерских фирм более передового ранга, которые управляют крупными фондами. Их специалисты строят нечто вроде графиков КПД-трейдеров, которых нанимают торговать на деньги доверенных им фондов. Исходя из моделей, которые образуются на графике того или иного трейдера, руководство фирмы перебрасывает ему соответствующую сумму для торговли. Иначе говоря, по рыночной предыстории трейдера не так уж трудно понять, когда он близок к триумфу. На это укажет его внутренняя психологическая готовность. Ведь так, кстати, и рынок собирается силами перед крупным ходом. Хотите все больше обыгрывать рынок, тогда вам, частным трейдерам, нужно научиться все выше расти в собственных глазах. Для чего? Чтобы твердо знать, вы заслуживаете того, чего хотите, или то, что получаете. Деньги на рынке можно скопить в два счета, получив внезапную прибыль, но вот чтобы удержать ее, нужна внутренняя опора. Чаще всего ее нет. Оттого и происходят все эти истории, типа «из грязи в князи». Спросите у кого-нибудь из биржевых кругов, и он наверняка припомнит такой случай. Ну а первый шаг в подъеме самооценки – это, конечно, согласиться с истинной отправной точкой. Вы и только вы в ответе за исход дела. Исход покажет, каких знаний о рынке, о себе Или о том и другом вам не хватает. В конечном итоге все, что вы делаете, сказывается на том, растете вы в собственных глазах или падаете. Поэтому ваша самооценка и колеблется изо дня в день, или даже из минуты в минуту. Как лучше всего повысить ее? Заняться саморазвитием.